Глава 4. Ядовитые призраки Когда же лунных снов полна, Чита влюбленных шла, нежна. О, я от призраков больна! Печалилась Шалот. Альфред Теннисон, Волшебница Шалот. На следующий день после бала в Лондоне стояла теплая ясная погода. Риджинс-парк от Йоркских ворот до зеленой лужайки, которая заканчивалась у самого озера, буквально сиял в лучах полуденного солнца. Когда Корделия и Алистер прибыли на место, восточный берег уже был почти целиком занят молодыми сумеречными охотниками. На траве расстелили узорчатые хлопчатобумажные одеяла нежно-розового и небесно-голубого цвета. Небольшие группы девушек и юношей возились вокруг корзин для пикника, Пары стояли на берегу, любуясь сверкающими водами озера. Человек десять охотников из числа самых младших плавали на хрупких лодочках с белыми парусами, отчего казалось, будто на озеро слетелась целая стая лебедей. Девушки постарше были одеты в светлые дневные платья или юбки-блузки с высоким воротом, молодые люди в трикотажные джемпера и брюки-гольф. Некоторые надели костюмы для гребли, принятые у простых людей, белые льняные пиджаки и брюки. Корделию это сильно удивило, потому что среди сумеречных охотников белый традиционно считался цветом траура, и его старались избегать. «Какой скандал!» — подумала Корделия, когда они с братом приближались к месту проведения пикника. Но на самом деле и наряды присутствующих, и вся эта прогулка весьма интересовали девушку и уже заранее нравились ей. Сегодня все было совершенно не так, как вчера вечером. На балу собрались все члены анклава, от самых младших до самых старших, а на пикнике ей предстояло общаться исключительно с ровесниками. Возможно, они сами ничем не могли помочь ее отцу, однако у всех имелись родители и у некоторых весьма влиятельные. У многих были старшие братья или сестры. Да, бал прошел не совсем так, как воображала себе Корделия. Но сегодня она была твердо намерена добиться своего. Она узнала Розамунду Уэнтворд и еще нескольких девушек, присутствовавших на вечере, они были поглощены беседой. И снова Корделия задалась тем же мучительным вопросом, который возник у нее на балу, но на который она пока не знала ответа. Как ей проникнуть в эту замкнутую группу? Как понравиться малознакомым людям, приобрести их благосклонность, доверие, дружбу? Всё утро она провела на кухне с Райзой и кухаркой Лайтвудов, помогая готовить закуски. Результатом ее хлопот явилась самое вместительное и впечатляющее разнообразием корзина для пикника из всех, виденных местными жителями. По крайней мере, так считала Корделия. Она расправила свернутое одеяло, которое несла в руке, и намеренно расстелила его как можно ближе к озеру. В том месте, где заканчивалась трава и начиналась полоса песка с мелкими камешками. Она решила, что таким образом окажется на виду у всех. Уселась на одеяло и жестом велела Алистеру присоединиться к ней. Под пристальным взглядом Корделии Алистер поставил тяжеленную корзину на одеяло. При этом он едва не опрокинул все продукты и в полголоса бормоча ругательства шлепнулся рядом с сестрой. На нем был серый льняной пиджак в мелкую полоску, оттенявший смуглую кожу. Взгляд темных глаз безостановочно шарил по толпе. — Напомни-ка мне, — процедил он, — зачем мы согласились участвовать в этом балагане? «Мы не можем остаток жизни просидеть, запершись в доме, Алистер. Мы обязаны завести здесь друзей», — объяснила Корделия. «Вспомни, ведь наша задача состоит в том, чтобы снискать расположение лондонского общества». Молодой человек скорчил недовольную гримасу, глядя на сестру, которая принялась распаковывать корзину со съестными припасами. В центре одеяла Корделия поставила вазу со свежими цветами, а вокруг разложила угощение. Холодного цыпленка, пироги с дичью, фрукты, масло в горшочке, три банки с разными видами мармелада, белый и чёрный хлеб, консервированных крабов и лосося под майонезом. Алистер при виде этого изобилия насмешливо приподнял брови. «Многие люди любят поесть на природе», — невозмутимо произнесла Карделия. Алистер, казалось, собрался что-то возразить, но внезапно глаза его загорелись и он проворно вскочил на ноги. «Вижу ребят из Академии!» — воскликнул он. «Вон дам у воды! Персы и Тоби! Только сбегу снискать их расположение, ладно?» Алистер запротестовала Корделия, но он уже исчез, оставив ее в одиночестве на клетчатом одеяле для пикника. Девушка гордо вздернула подбородок и продолжала расставлять вазочки и блюда. Клубнику, сливки, пирожки с лимоном, имбирное пиво. Как ей хотелось, чтобы рядом была Люси, но подруга опаздывала, и Корделии волей-неволей пришлось терпеть неловкую ситуацию. «Ты сумеречный охотник», — напомнила она себе. «Ты происходишь из древнего и знаменитого рода персидских сумеречных охотников. Семья Джаханшах сражалась с демонами дольше, чем в состоянии представить себе вздорные девчонки вроде Розамунды Уэнтвард». Сона утверждала, что в её жилах течёт кровь легендарного героя Рустама. Разумеется, Карделия была в состоянии пережить какой-то жалкий пикник. «Карделия Карстерс?» Подняв голову, Карделия увидела, что рядом стоит Анна, как всегда элегантная, в светлой льняной рубашке и брюках цвета буйволовой кожи. «Вы позволите к вам присоединиться?» «Разумеется». В восторге воскликнула Карделия и подвинулась. Она знала, что она является предметом восхищения лондонского общества, что о ней ходят легенды. Эта молодая женщина делала то, что хотела. Одевалась, как хотела, жила, где хотела. Одежда ее была не менее живописной, чем истории, которые о ней рассказывали. Карделия знала, если Анна решила провести время в ее обществе, остальные перестанут смотреть на нее как на скучную провинциальную девицу. Анна грациозно опустилась на колени, заглянула в корзину и извлекла оттуда бутылочку имбирного пива. «Насколько я помню, — сказала она, — нас официально не представили друг другу, но после драматических событий вчерашнего вечера мне уже кажется, что я вас хорошо знаю. А я столько слышала о вас от Люси в течение последних нескольких лет, что мне кажется, будто я хорошо знаю вас». «Вижу, вы со всех сторон огородились ясным, словно крепостными стенами», — усмехнулась Анна. «Мудрое решение. Мне самой каждое великосветское сборище представляется скорее не развлечением, а очередной битвой. И я всегда облачаюсь в доспехе». Она скрестила вытянутые ноги, демонстрируя во всей красе свои высокие сапоги. «А я всегда беру с собой меч». И Карделия похлопала по рукояти картаны наполовину скрытой складками шерстяного одеяла. «Ах, знаменитая Картана!» Глаза Анны блеснули. «Меч, на котором нет ни единой руны, но который, как говорят, убивает демонов, это правда?» Карделия гордо кивнула. «Мой отец убил этим мечом верховного демона Ян Луо. Говорят, что лезвие Картаны может разрубить любой материал, все что угодно. Полезное свойство». Анна осторожно прикоснулась к Эфесу и убрала руку. «Как вам понравился Лондон?» Хотите услышать откровенный ответ? Он произвел на меня просто ошеломляющее впечатление. Большую часть жизни я провела в путешествиях, а в Лондоне знаю только Джеймса и Люси. Анна улыбнулась загадочной улыбкой сфинкса. «Но вы принесли с собой такое количество еды, которого хватит на целую армию». Она наклонила голову на бок. «Мне бы хотелось, чтобы вы как-нибудь заглянули на чашку чая ко мне домой, Карделия Карстерс». Нам нужно обсудить кое-какие вопросы». Потрясённая Корделия молчала. Что во имя всего святого могла блестящая и загадочная Анна Лайтвуд обсуждать с ней, никому неизвестной девушкой? У нее промелькнула мысль о том, что речь пойдет об ее отце. Но прежде чем она успела задать вопрос, Анна радостно улыбнулась и замахала каким-то молодым людям. Корделия узнала Кристофера, брата Анны и ее кузена Томаса Лайтвуда, которые приближались к ним по полосе песка, тянувшегося вдоль берега озера. Томас казался настоящим великаном рядом с другом. Тот что-то оживленно рассказывал, и солнце отражалось в стеклах его очков. Улыбка Анны показалась Корделии слегка насмешливой, даже снисходительной. «Кристофер, Томас, идите сюда!» Когда юноши приблизились, Корделия постаралась придать лицо любезное и гостеприимное выражение. «Прошу, присоединяйтесь к нам», — дружелюбно заговорила она. «У меня есть пирожки с лимоном, есть имбирное пиво, если хотите». Друзья переглянулись и в следующую секунду уже расположились на одеяле. причем Кристофер едва не опрокинул пресловутую корзину. Томас двигался более осторожно. Медленно устраивал на земле свои длинные конечности, словно боялся что-нибудь пролить или рассыпать. Он не показался ей настолько красивым, как Джеймс, но Корделия решила, что немало девушек сочли бы за счастье обзавестись таким ухажёром. Что до Кристофера, то вблизи сходство с Анной оказалось просто поразительным. У них были одинаковые черты лица, скулы, подбородки. «Теперь я понимаю, почему вы, дамы, позвали нас на помощь». Заметил Томас, и его карие глаза сверкнули, когда он окинул взглядом на тюрморт. «Я бы очень удивился, если бы вы вдвоем сумели все это поглотить. Благоразумнее пригласить подкрепление». Кристофер схватил маленький пирожок с лимоном. «Когда-то Томас мог всего за час в одиночку опустошить нашу кладовую. И я с трепетом вспоминаю его соревнования с Люси на предмет того, кто больше съест». «Кажется, я что-то такое слышала», — отозвалась Карделия. «Томас обожает имбирное пиво», — однажды сообщила ей Люси. «А Кристофер спит и видит тортинки и пирожки с лимоном». Она постаралась скрыть улыбку. «Я помню, что мы уже с вами встречались, но надеюсь, что теперь, когда моя семья переехала в Лондон, мы станем друзьями». «Я в этом совершенно уверен», — заявил Кристофер. «Особенно, если в ближайшем будущем к нам поступит новая партия лимонных пирожков». «Сомневаюсь, что мисс Карделия постоянно таскает с собой запасы пирожков, Кит», — усмехнулся Томас. «Как ты это себе представляешь? Может быть, они хранятся в шляпке или в карманах?» «Я ношу их на поясе вместо ангельских клинков», — сказала Карделия, и парни рассмеялись. «Как поживает Барбара, Томас?» — обратилась к кузе Анна, выбирая яблоко. «Ей стало лучше после вчерашнего обморока». «На мой взгляд, она вполне оправилась». — хмыкнул Томас и махнул куда-то в сторону. Барбара прогуливалась у озера в сопровождении Оливера. В руках она вертела ярко-голубой зонтик и весело болтала со своим спутником. Томас вонзил зубы в мясной пирог. — Будь ты любящим братом, ты сейчас не отходил бы от нее ни на шаг, — фыркнула Анна. Льщу себя надеждой на то, что если я когда-нибудь упаду в обморок, Кристофер будет двое суток безутешно рыдать и даже смотреть не сможет на пироги с мясом. «Барбаре мое присутствие сейчас вовсе ни к чему», — невозмутимо отвечал Томас. «Она надеется, что Оливер со дня на день сделает ей предложение». «Вот как?» — насмешливо произнесла Анна и приподняла брови. «Алистер!» — крикнула Корделия. «Иди сюда, съешь что-нибудь, а то скоро ничего не останется». Но брат, который, как отметила Корделия, уже не болтал с мальчишками из Академии, а стоял в одиночестве у воды, лишь бросил на нее красноречивый взгляд. Этим взглядом Алистер хотел дать понять, что сестра и её корзины ему смертельно надоели. «Ах», — произнес Томас, не слишком успешно, изображая небрежный тон, — «Алистер тоже здесь». «Да», — ответила Корделия, «сейчас он у нас глава семьи, поскольку отец находится в Идресе». Кристофер извлек из кармана небольшую черную записную книжку и принялся что-то царапать в ней. Анна пристально смотрела в сторону озера. Там на берегу, помимо Барбары и Оливера, прогуливались несколько молодых Леди, в том числе Розамунда, Ариадна и Кэтрин. Сочувствуй ему, с легкомысленной улыбкой произнес Томас. Моего отца тоже часто вызывают выдрес, консулу. Я знаю. Подумала Корделия, но прежде чем она успела задать вопрос, неподалеку раздался голос Люси, которая звала подругу по имени. Корделия подняла голову и увидела, что ее будущее поработай спешит к ним. В одной руке Люси несла корзину, второй придерживала соломенную шляпку. За ней следовал Джеймс, сунув руки в карманы полосатых брюк. Шляпы на нем не было, и ветер играл его волосами. «О, как это замечательно!» Воскликнула люси при виде горы продуктов, принесенных карделей. «Мы можем объединить нашу провизию. Давай посмотрим, что у тебя есть». Анна и Кристофер подвинулись, и люси опустившись на одеяло, принялась распаковывать свою корзину. На свет появился сыр и тортинки с джемом, сэндвичи и лимонад. Джеймс, усевшийся рядом с Кристофером, время от времени лениво заглядывал в его записную книжку. Он что-то произнес в полголоса, и друзья рассмеялись. У Карделии даже перехватило дыхание от негодования. Она не разговаривала с Джеймсом с того момента, когда они расстались вчера во время танца, если не считать просьбы, найти стело во внутреннем кармане его жилета. Она вспомнила, как он стоял перед нею, стиснув руки в кулаки. Сейчас он показался ей совершенно другим. «А чем все закончилось вчера?» — обратилась она к Люси. Я имею в виду это происшествие с демонами на площади семи циферблатов». Джеймс бросил на нее быстрый взгляд. Он беззаботно улыбался. «Слишком уж беззаботно», — подумала Корделия. «Словно актер на сцене, которому велели изображать человека, наслаждающегося жизнью». Вся монмут стрит была забита демонами Шакс. Им пришлось вызвать Рагнара Фэлла, чтобы он наложил чары на окрестности, иначе простые сразу увидели бы, что там творится. Томас нахмурился. «Очень странно», — заметил он. «Несколько лет подряд все было спокойно, и вот на днях нам попадается этот слюнявый демон, а вчера ночью...» «Вы столкнулись с демоном?» — воскликнула Люси. «Когда?» «А...» — протянул Томас, стараясь не смотреть на девушку. «Я немного перепутал. Я имел в виду вовсе не демона. Я хотел сказать, что случайно наткнулся на учебник по демонологии». «Томас», — строго сказала Люси, «Ты совершенно не умеешь врать! Я хочу знать, что произошло!» «Ты всегда можешь вытянуть правду из Мэтью», — вмешался Джеймс. «Ты можешь заставить его сделать все, что угодно, и тебе это известно, Люс». Он оглянулся на озеро. «Кстати, а где Мэтью? Разве он не собирался прийти?» Затем он повернулся к Орделии. Взгляды их случайно встретились, и девушка ощутила внезапный приступ гнева. Все это время она молчала. Да, ей удалось заманить всех этих людей на свое одеяло махинаций, но она понятия не имела, как завести речь о деле своего отца. Однако слова Джеймса заставили Корделию вспомнить вчерашний бал, и унизительная сцена снова живо представилась её воображению. Он спрашивал ее, придет ли Мэтью, потому что вчера она танцевала с Мэтью. А танцевала она с этим человеком потому, что Джеймс нагло бросил ее и его другу ничего не оставалось, как вмешаться. Корделия поднялась на ноги, едва не опрокинув бутылку имбирного пива, набрала воздуху в легкие, пригладила свою юбку из голубой саржи и произнесла. «Джеймс, мне хотелось бы поговорить с тобой наедине пару минут, если ты не против». На лицах присутствующих, включая Люси, отразилось изумление, но Джеймс лишь кивнул. Пойдем, сказал он. Озеро располагалась небольшая беседка с белыми колоннами, стилизованная под древнеримские руины. Карделия молча прошествовала мимо сумеречных охотников, миновала дюжину гуляющих из числа простых людей, и только когда она и ее спутник поднялись по ступеням в беседку и остались вдвоем, она развернулась к нему лицом. Вчера вечером, заговорила она, ты повел себя со мной безобразно и грубо. Я требую извинений. Стоя на нижней ступеньке, он поднял взгляд на девушку. «Значит, вот каково это — быть выше Джеймса ростом!» промелькнуло у нее в голове, но она тут же забыла об этом. На лице его застыло безмятежное, непроницаемое выражение. Оно не показалось Корделии враждебным, но она поняла, что он полностью ушёл в себя и не позволит ей заглянуть в свои мысли. Такое лицо она уже видела у Джеймса прежде и про себя всегда называла его «маской». Она приподняла бровь. «Ты не собираешься извиняться?» «Может быть, это и плохо, то, что она стоит на несколько ступеней выше него», подумала девушка. Он вынужден был смотреть на нее снизу вверх, но она не видела его глаз из-за густых пушистых ресниц, напомнивших ей шелковую бахрому на шарфе. «Я не знаю, какими словами просить у тебя прощения. То, что я сделал, оставил тебя посередине танца, это было непростительно». Как мне хотелось бы найти причину, которая побудила бы тебя извинить меня. Затаив на меня обиду, ты разобьешь мне сердце». Корделия откашлялась. «Неплохо для начала». Джеймс улыбнулся, едва заметно, но это была настоящая улыбка, видимая сквозь маску. «Ты всегда была добра и великодушна ко мне, Маргаритка». Она грозно направила на него указательный палец. «Не вздумай больше называть меня Маргариткой!» воскликнула она. Ты хотя бы на минуту можешь представить себе, что чувствует девушка, оказавшаяся в подобной ситуации? Девушка не имеет права пригласить джентльмена на танец. Она зависит от милости представителей противоположного пола. Она даже не может отказаться, если мужчина приглашает ее. Если кавалер бросает девушку и уходит от нее прямо во время танца, это унизительно. А если на девушке вдобавок ужасное платье, которое ей совершенно не идет, это унизительно вдвойне. «Сейчас все наверняка обсуждают меня и задаются вопросом, что же со мной не так? Что во мне такого отталкивающего?» «Что в тебе отталкивающего?» — повторил он. «В тебе нет ничего отталкивающего. Все, что ты сказала, абсолютно верно. И я был глупцом, потому что не подумал об этом прежде. Сейчас я могу лишь поклясться тебе в том, что в будущем у тебя не будет недостатка в кавалерах. Ты никогда не будешь обделена вниманием. На любом балу кто-нибудь обязательно пригласит тебя танцевать. Возможно, сейчас тебе так не кажется». Но ты еще плохо знаешь Томаса, Кристофера и Мэтью. Они пользуются большой популярностью в Лондоне. Мы сделаем из тебя знаменитость». «Правда?» — переспросила она. «Томас, Кристофер и Мэтью пользуются популярностью?» Джеймс рассмеялся. «Именно. И я могу пообещать тебе еще кое-что. Если я снова обижу тебя, клянусь на следующий бал или вечер, я надену ужасное платье, которое мне совершенно не идет. «Очень хорошо». Она протянула ему руку. Можно скрипеть эту сделку рукопожатием, как принято у настоящих джентльменов. Джеймс поднялся в беседку и шагнул к Орделии, чтобы пожать ей руку. Его теплые пальцы коснулись ее запястья. Он едва заметно улыбался, и губы его казались ей такими мягкими, нежными. Он пристально смотрел ей в лицо, словно искал что-то. И она задала себе вопрос. Интересно, что бы это могло быть? Джеймс, заговорила она. Да? «Я думаю, можно обойтись без ужасного платья», — прошептала девушка. «Но у меня к тебе есть одна просьба». Все что угодно». Он не отпускал ее руку. «Ты не мог бы назвать мне подходящих женихов из числа молодых людей Анклава?» — попросила она. «На случай, если мне вдруг понадобится...» «Выйти замуж. Расскажи, у кого из них добрый нрав, с кем будет не слишком противно провести остаток жизни». Джеймса, судя по его реакции, потрясли эти слова. «Но ты не можешь выйти замуж». «А почему нет?» Корделия отняла у него руку. «Ты считаешь, что брак со мной — это мезальянс или что?» В этот момент у него сделалось какое-то странное лицо. Корделия сначала не поняла, в чем дело, но затем оглянулась и увидела, что к беседке с другой стороны подъехала коляска. Дверцы экипажа были украшены четырьмя буквами, символизировавшими правительство сумеречных охотников. Это были начальные буквы слов конклав, совет, договор и консул. На козлах сидел Мэтью, сжимая в руках поводье, и легкий ветерок развивал его золотистые кудри. В коляске брат Мэтью Чарльз что-то со смехом рассказывал своей спутнице, девушке в соломенной шляпе и голубом платье, отделанном кружевами клюне такого же цвета. Это была Грейс. Карделия оглянулась на Джеймса и заметила, что в глазах его на миг вспыхнул какой-то странный огонек темный и грозный. Он пристально наблюдал за тем, как Чарльз помогает Грейс выйти из экипажа. Мэтью бросил поводья, слез со своей скамьи и подошёл к брату и девушке. «Между тобой и Грейс блэктерн что-то есть?» — очень тихо спросила Карделия. «Взаимопонимание?» Термин «взаимопонимание» был довольно расплывчатым. Это слово могло означать и тайную помолвку, и всего лишь зарождавшийся романтический интерес друг к другу. В данном случае оно показалось Корделии вполне подходящим. Непонятные огоньки все еще тлели в глазах Джеймса, радужные оболочки потемнели и теперь напоминали неинтарь, а дымчатое стекло. «У меня есть несколько близких людей, за которых я готов отдать жизнь», — заговорил он. «Тебе это известно». Он не стал называть имена, но Корделия прекрасно знала их и без подсказки. Люси, Уилл, Тесса, Кристофер, Мэтью, Томас, Джем, Карстерс. «Грейс, одна из этих людей», — продолжал Джеймс. «Наши дома в находятся рядом. Несколько лет я проводил каникулы в ее обществе. Мы любим друг друга, но это тайна. Ни мои родители, ни ее мать не знают о нашей любви». Он поднял руку, и серебряный браслет блеснул на солнце. Она подарила мне это, когда нам было по 13 лет. Мы поклялись друг другу верности и вечной любви». Голос его звучал отстранённо, словно он пересказывал не события собственной жизни, а вычитанную в книге историю. Может быть, он смутился потому, что ему пришлось против воли делиться личными переживаниями. «Я понимаю», — сказала Корделия и посмотрела на коляску. Ариадна подошла к Чарльзу, и они разговорились. Грейс, отвернувшись, рассматривала итальянскую беседку. «Я думал, что в этом году мы не поедем в Идрис», — говорил Джеймс. «Я написал об этом Грейс, но мать скрыла от нее письмо. Оба мы довольно долгое время не имели сведений друг о друге. Лишь вчера на балу, когда она вошла, я узнал, что она в Лондоне». Карделия почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Она была не в силах пошевелиться. Да, вполне естественно, что он вчера побежал к этой девушке. Он не видел Грейс целый год и, должно быть, сильно тосковал по ней. Корделия всегда знала, что у Джеймса в Лондоне своя жизнь, друзья, о которых ей ничего не известно. Но она до сих пор не осознавала, как мало на самом деле знает юношу, в которого влюблена. Сейчас он представлялся ей незнакомцем, незнакомцем, который любит другую. А она, Корделия, лишняя, посторонняя. «Я рада, что мы с тобой снова стали друзьями, как прежде», — пробормотала Корделия. «Наверное, сейчас ты хочешь поговорить с Грейс наедине?» «Дай ей знак, что ты здесь. Все заняты разговорами, никто не заметит вашего отсутствия». Джеймс хотел что-то сказать, но Корделия уже отвернулась и ушла по направлению к озеру и участникам пикника. Она не чувствовала в себе сил выслушивать благодарности за то, что оставила его в покое. Люси прекрасно понимала, зачем Корделии понадобилось поговорить с Джеймсом. Вчера вечером он вел себя возмутительно. Даже если с девушкой тебя связывает всего лишь дружба, нельзя оставлять ее одну во время танца. Помимо всего прочего, подобные происшествия дают всяким Розамундам Уэнтворд повод для мерзких сплетен. Она сделала себе мысленную заметку. Как только они останутся вдвоем, Нужно будет обязательно рассказать Кардели о том, что случилось с Евгенией Уэнтворд. Вообще-то, ей нужно было многое обсудить с Карделией, и желательно наедине. «Вчера вечером я говорила с призраком, невидимым для всех, кроме меня, с призраком юноши, умершего не до конца». Люси несколько раз порывалась заговорить о Джесси с Джеймсом и с родителями, но всякий раз отказывалась от этой мысли. По какой-то причине, которую она не смогла бы четко сформулировать, эта встреча казалась ей очень личной, словно секрет, который доверили только ей одной. Джесса вряд ли был виноват в том, что она могла его видеть, и, в конце концов, он действительно спас ей жизнь несколько лет назад в лесу Брослин. Она вспомнила, как рассказывала ему о своей мечте стать писательницей. «Звучит замечательно», — произнес он тогда задумчивым тоном. В ту ночь Люси решила, что он завидует ожидавшие ее блестящей карьере. И лишь сегодня ей пришло в голову, что он, наверное, говорил о взрослении. «Вижу, Карделия возвращается», — заметила Анна. Она откинулась назад, опёршись на локти, и её тёмные волосы блестели на солнце. «Но без Джеймса. Интересно». Анна, подобно Люсе, находила интересным поведение людей вообще. И каждый человеческий поступок в частности. Иногда Люси думала, что Анне тоже следовало бы стать писательницей. Ее мемуары наверняка вызвали бы ажиотаж и скандал в высшем обществе. Действительно, Корделия приближалась, осторожно обходя яркие одеяла, расстеленные на траве. Наконец, она опустилась на землю рядом с Люси и принялась обмахиваться шляпой. Люси мысленно отметила, что на подруге снова одно из этих кошмарных бледных платьев. «Как жаль, что Сона не позволяет дочери одеваться по своему вкусу», — с досадой размышляла Люси. «Ну что, надеюсь, Джеймс получил по заслугам?» — спросила Люси. «Ты сделала ему выговор?» Корделия весело улыбнулась. «О, могу тебя заверить, мне удалось вывести его из равновесия, но мы помирились». «В таком случае где же он?» — поинтересовался Томас. Он закатал рукава рубашки, и Люси заметила на левом предплечье фрагмент рисунка, выполненного цветными чернилами. Для сумеречных охотников татуировки были чем-то диковиным, поскольку они и без того носили на теле множество рун. Но Томас все же сделал татуировку недавно, в Испании. «Неужели ты похоронила его тело где-то в парке?» «Он беседует с Грейс Блэкторн», — сообщила Корделия, извлекая из корзины бутылочку лимонада. Люси резко обернулась к подруге. Она сама лишь вчера поняла, что предметом воздыхания Джеймса была вовсе не Маргаритка, а Грейс. Оставалось лишь надеяться, что она не слишком скружила голову Кордели и своей болтовней в парке по поводу того, что Джеймс в нее влюблен. Однако, насколько могла судить Люси, Кордели отнеслась к этому происшествию совершенно спокойно и уже забыла о том разговоре в кенсингтонских садах. Наверное, она просто думает о Джеймсе как о дальнем родственнике. Люси, напротив, испытала некоторое разочарование. Как было бы замечательно, если бы Маргаритка стала ее невесткой. Она плохо представляла себе, о чем будет говорить с Грейс. Она не помнила, чтобы эта бледная, как моль, девчонка когда-нибудь смеялась или хотя бы улыбалась. И вряд ли она будет в восторге от песен уила о демонической коре. «Не знал, что она здесь». И с этими словами Кристофер взялся за шестой пирожок с лимоном. «И тем не менее, так оно и есть», — объявил Мэтью, появляясь из пёстрой толпы участников пикника и разноцветных зонтиков. Он грациозно опустился на одеяло рядом с Анной. Та бросила на него быстрый взгляд и подмигнула. Мэтью и Анна были особенно близки, и у них было много общего. Например, любовь к модной одежде, салонам с дурной репутацией, шокирующим предметом искусства и скандальным пьесам. Насколько я понял, вчера вечером Чарльз пообещал ей, что привезет ее в парк в нашей карете. Пришлось сделать крюк и заехать за ней в Чизвик. «И как? Тебе удалось хоть одним глазом глянуть на Лайтвуд, то есть Чизвик-хаус?» — спросил Томас. «Говорят, дом в ужасном состоянии». Мэтью отрицательно покачал головой. Когда мы приехали, Грейс ждала нас у ворот. Кстати, я подумал, что это немного странно. Чезвик Хаус когда-то принадлежал Бенедикту Лайтвуду и должен был перейти по наследству к его сыновьям, Габриэлю и Гидеону. Но все изменилось после того, как Бенедикт покрыл себя позором, и в конце концов дом, получивший новое имя, был передан Татьяне, несмотря на то, что она вышла замуж за одного из блэктернов Все знали, что Татьяна забросила особняк. Возможно, потому что после смерти Джесса в живых не осталось ни одного потомка Блекторнов, которому она могла бы оставить этот дом. Грейс не являлась кровной родственницей Татьяны и была всего лишь приемной дочерью. После смерти Татьяны дом должен был снова перейти в собственность Конклава, который мог бы даже вернуть его Лайтвудом. Но, скорее всего, Татьяна предпочла бы сжечь Чизвикхаус чем оставить его семье, которую она так ненавидела. Джесс говорил, что мать и сестра могут его видеть. Как это должно быть странно для всех, для него и для них. Люси вспомнила вчерашний разговор и последнюю фразу Джесса о том, что в их дом пришла смерть. Однако призрак ошибся. «Ничего подобного не случилось», — подумала девушка. «Да, в городе появились демоны, но охотники без труда справились с ними». А что, если он вовсе не хотел сказать, что кто-то должен был умереть именно той ночью? А что, если он подразумевал какую-то более грозную опасность, которая грозила им всем? Люси вздрогнула и резко обернулась к озеру. Но на первый взгляд все было спокойно. Чарльз и Ариадна болтали с Барбарой и Оливером. Алистер и Агастес Паунсби бросали в озеро плоские камешки, заставляя их подпрыгивать на воде. Разамунда и Пирс Уэнтвард самодовольным видом восседали на своем одеяле. Кэтрин Таунсенд с замечательной ловкостью управляла лодочкой. Люси услышала, как Корделия, сидевшая рядом, обратилась к Мэтью со словами насчет того, что собирается дождь. По небу проплыло несколько темных облаков, которые отбрасывали тени на серебристую поверхность озера. Люси затаила дыхание. «Нет, наверняка это лишь ее воображение». Отражения облаков не бывают такими большими и темными. «Карделия», — прошептала она, — «ты случайно не прихватила картану?» Карделия с озадаченным видом прищурилась. «Да, разумеется, она под одеялом. Вытаскивай». Люси поднялась на ноги и краем глаза увидела, что Карделия без дальнейших расспросов вытащила свой сверкающий золотой клинок. Она хотела предупредить остальных об опасности, но в этот момент воды озера расступились и на поверхности появился первый демон. «С тобой была Корделия Карстерс», — заговорила Грейс. Она приблизилась к Джеймсу, когда тот помахал ей, но остановилась в нескольких шагах. На лице ее появилось выражение беспокойства и недоумения. Джеймсу редко доводилось видеть свою возлюбленную при дневном свете, и сейчас она напоминала ему бледный ночной цветок, который вянет под обжигающими лучами полуденного солнца. Широкие поля шляпы отбрасывали тень на ее лицо. В высокой траве Джеймс разглядел ее ботинки из тонкой кожи цвета слоновой кости. Его всегда поражало то, что Татьяна заботилась о внешности Грейс, где-то доставала ей дорогую модную одежду, а сама одевалась, как древняя старуха. «Да, и что?» — ответил Джеймс. Он не подозревал, что Грейс способна ревновать, и сейчас был не совсем уверен в том, что она его ревнует. Он понимал, что она чем-то раздосадована или взволнована, но ее состояние могло быть вызвано многими причинами. «Ты знаешь, что Карстерсы — мои старые друзья?» Он протянул к ней руку, и серебряный браслет на его запястье заблестел. «Грейс, ты так далека от меня, а мы уже достаточно долго были разлучены». Девушка сделала шаг ему навстречу и произнесла. «Помнишь тот день, когда ты рассказал мне все о Корделии?» «В то лето, когда ты переболел жгучей лихорадкой». Он покачал головой, не понимая, куда она клонит. Разумеется, Джеймс не забыл ни болезнь, ни голос Корделии, доносившийся до него как будто сквозь вату. Она по своей доброте ухаживала за ним, хотя он и не помнил, чтобы рассказывал об этом Грейс. «Нет», — сказал он, — «точно не помню, но ведь я всегда рассказывал тебе все о своей жизни, так что не удивлюсь, если речь зашла и о Корделии». «Не только о том, что она была с тобой рядом во время болезни», — продолжала Грейс. «О ней самой, о Корделии». «О Корделии?» Он опустил протянутую руку, вспомнив лес брослин, свет, который просачивался сквозь зеленые кроны, вспомнил, как они с Грейс сидели на траве и рассказывали друг другу все о себе. «Не думаю, что я знаю о ней многое», — сказал Джеймс. И вдруг он понял, что так оно и есть на самом деле и испытал странное чувство, похожее на угрызение совести. Он собрался было передать Грейс их недавний разговор и сообщить, что Корделия подыскивает себе жениха, но по какой-то причине решил промолчать. Она и ее родичи всегда были людьми скрытными. Люси знает ее гораздо лучше, чем я, но я действительно припоминаю один случай. Что за случай? Грейс приблизилась к нему почти вплотную. Когда она подняла голову и взглянула ему в глаза — Джеймс почувствовал аромат ее духов. У нее всегда были одни и те же духи. Фиалковые. «Что ты помнишь?» «Однажды Люся упала с обрыва», — медленно произнес Джеймс. Как это ни странно, воспоминание оказалось довольно туманным. Он помнил лишь лук, поросший маргаритками. Корделия тогда проявила большую храбрость. Именно так она получила свое прозвище. «Маргаритка». «Во Франции. Корделия была с ней». Люси могла бы сильно пострадать, но Корделия схватила ее за руку и держала так несколько часов, пока мы не нашли их. Я всегда буду ей благодарен за то, что она спасла мою сестру». Джеймсу показалось, что Грейс вздохнула с облегчением, хотя он даже представить не мог, о чем она думает. «Извини, я прервала вашу беседу», — сказала она. «Но мы уже так давно не оставались наедине». И снова странное непонятное чувство на сей раз какой-то неловкости, охватила Джеймса. «Но ты говорила, что хочешь поближе познакомиться с Мэтью, Кристофером и Томасом?» — напомнил он. «Давай, я провожу тебя». Она покачала головой. И он, как это всегда, бывало замер, поражённый ее красотой. Красота эта была холодной и совершенной. «Нет», — напомнил он себе, — «его возлюбленная не была холодной. Да, она держалась излишне замкнута, Она окружила себя непроницаемой стеной, потому что смерть родителей, причуды и жестокость Татьяны больно ранили ее. Но это было не то же самое, что холодность. На щеках Грейс выступил румянец, и глаза ее сверкнули, словно уголья. — Не хочу, чтобы ты поцеловал меня, — прошептала она. Джеймсу и в голову не могло прийти отказаться. Когда он протянул к ней руки, солнце светило так ярко, что у него даже заболели глаза. Он привлек ее к себе. Она была такой маленькой, прохладной и легкой, словно крошечная птичка. Когда она подняла голову, чтобы взглянуть на него, ее шляпа соскользнула на траву. Он слышал, как зашуршало кружево у нее на платье, когда он обнял ее за талию. Он ощущал на губах легкое прикосновение ее прохладных губ. Солнце, словно пылающая игла, пригвоздило их обоих к месту. Грудь ее вздымалась и опускалась, и он чувствовал это. Она дрожала, словно от холода. Пальцы ее лежали у него на плечах. На какое-то мгновение юноша забыл обо всем, кроме вкуса ее губ, напомнившего ему вкус постилы. Глаза жгло огнем, несмотря на то, что они были закрыты. У Джеймса перехватило дыхание, закружилась голова. Ему стало худо, словно он нырнул в солёную воду и слишком поздно решил подниматься на поверхность. Что-то здесь было не так. Его мутило, и он, оторвавшись от Грейс, начал судорожно хватать ртом воздух. Она прижала руку к губам. На лице ее промелькнуло выражение, которого Джеймс совершенно не ожидал увидеть. Выражение неподдельного панического ужаса. «Грейс», — начал он, но не договорил. Со стороны лужайки для пикника донеслись пронзительные вопли. Это кричал не один человек, как вчера на балу Оливер. Джеймс различил несколько голосов, и все они были полны страха. Джеймс схватил Грейс за руку и увлек ее в беседку. Она не была воином, ее никогда не учили сражаться. Она смотрела на Джеймса в смятении. Оставайся здесь, приказал он, и бросился бежать к озеру. Корделия не видела, как все началось. К тому моменту, когда она извлекла из ножен картану, демон успел выскочить из озера и напасть на пирса Уэнтворта. Молодой человек с криком боли рухнул на траву, пиная врага ногами и колотя кулаками. Сразу же началась невообразимая суматоха. Сумеречные охотники завопили. Некоторые, в том числе Алистер и Розамунда, устремились к пирсу и попытались оторвать от него чудовищную тварь. Чарльз заградил собой Барбару, который этот жест, казалось, лишь разозлил, и закричал, приказывая всем отойти подальше от озера. Барбара громко повторяла какие-то слова. Нечто вроде «Что это? Что это?» Но Корделия могла думать только об одном человеке — об Алистере. Заметив в толпе ярко-жёлтые волосы брата, она побежала к берегу. Приблизившись, она увидела, что пирс неподвижно лежит у кромки воды. Вода у самого берега была алой. алое пятно расплывалось, становилось все больше. Разамунда с рыданиями склонилась над телом. Демон куда-то исчез, хотя Карделия не видела, чтобы кто-нибудь его убил. Алистер отступил от раненого и арядно опустилась на колени рядом с несчастным пирсом. Платье её было заляпано кровью и песком. Подойдя ближе к брату, Карделия заметила, что его одежда тоже испачкана кровью. У неё перехватило дыхание от страха, и она, растолкав метавшихся по берегу людей, протянула к нему руку. «Алистер». На лице его застыло ошеломленное выражение. Судя по всему, он пребывал в ступоре после этой невероятной сцены. Голос Корделии привел его в чувство. Он схватил ее за свободную руку и потащил на траву, прочь от воды. «Корделия, назад!» Она в тревоге озиралась по сторонам. Сумеречные охотники суетились и беспорядочно бегали вокруг, переворачивая корзины. Наступали на еду. Что произошло, Алистер? Что это такое? Он в недоумении покачал головой. Понятия не имею. Джеймс нёсся по зеленому склону вниз, к озеру. Небо потемнело. Откуда-то появились облака. Вдалеке он заметил простых людей, которые спешили к воротам парка, видимо, испугавшись дождя. Вода в озере из серебристой стала серой, и по ней бежали волны, словно от сильного ветра. У воды собралась небольшая кучка людей. На измятых одеялах валялись перевернутые корзины и бутылки, но сумеречные охотники позабыли о пикнике и схватились за оружие. Джеймс разглядел в этой суматохе Мэтью и Люси. Мэтью подавал Люси тусклый ангельский клинок, один из тех, что он всегда носил на поясе. Ему показалось, что совсем близко к озеру у самой воды мелькнула рыжая голова Корделии. Но в этот момент он чуть не столкнулся с Барбарой, бежавшей ему навстречу. В ее широко распахнутых глазах метался ужас. Оливер бежал за ней, пытаясь ее догнать, но девушка добралась до Джеймса Первой. «Джейми! Джейми!» Она схватила его за рукав. «Это был демон! Я видела, как он напал на Пирса!» «Пирс ранен?» Джеймс вытянул шею, чтобы разглядеть то, что творилось внизу. Он никогда особенно не любил Пирса Уэнтворта, но это вовсе не означало, что он желал ему зла. «Барбара», — с трудом произнес Оливер. Он задыхался, сказывался недостаток тренировок. «Дорогая моя, демоны не выносят солнечного света, и ты это прекрасно знаешь». Но Барбара не обратила внимания на слова жениха. «Джеймс», — прошептала она, понизив голос. Я знаю, что иногда ты можешь видеть вещи, недоступные другим. Ты вчера вечером ничего не видел. Джеймс в изумлении посмотрел на девушку. Откуда она могла узнать, что он на миг провалился в царство теней? Барбара, я не понимаю. А я видела. все так же шепотом продолжала она. Я видела странные фигуры, лохматые, безобразные черные фигуры. И еще я видела, словно со стороны, как что-то схватило меня за ногу и утащило в преисподнюю джеймс едва слышал ее голос его оглушил стук собственного сердца а только что я видела еще одно подобное существо оно прыгнуло на пирса потом исчезло но я видела его оно там было оливер бросил на джеймса раздраженный взгляд барбуу успокойся не стоит преувеличивать начал он но ему помешало появление мэтью который сразу же направился к джеймсу толпа за спиной у мэтью немного расступилась И Джеймс увидел Анну, Ариадну и Томаса. Молодые люди окружили распростёртые на песке тело пирса. Томас разорвал свой пиджак и прижал кусок ткани к горлу раненого. Даже с такого расстояния Джеймс мог разглядеть быстро проступавшие пятна крови. «Где Чарльз?» — воскликнул Джеймс, когда Мэтью подошел. В конце концов, среди собравшихся Чарльз занимал положение, в некотором роде сходное с положением консула. «Отправился устанавливать барьеры, чтобы не допустить к озеру простых», — сообщил Мэтью. Поднявшийся ветер гнал по траве лести, которые образовывали небольшие вихри. «Кто-то должен немедленно доставить пирса в лазарет». «Он жив?» — спросил Джеймс. «Пока да, но рана выглядит плохо», — ответил Мэтью, повышая голос, чтобы друг мог расслышать его сквозь завывание ветра. «Они применили и рации, но руны не действуют». Их пристальные взгляды встретились. Существовало лишь несколько видов ран, которые нельзя было исцелить при помощи специальных рун, и среди них были раны, в которые проник яд демона. «Я же сказала тебе!» — крикнула Барбара. «Демон вонзил свои когти ему в горло!» Она смолкла и уставилась на дальний край лужайки, туда, где деревья росли у самой воды. Джеймс, проследив за направлением ее взгляда, оцепенел от ужаса. Парк совершенно изменился. Зелёные деревья и трава стали серыми. Ветер срывал листья с ветвей, ломал их, пригибал к земле. Озеро стало черным. Парусолодок как-то странно метались, потом вовсе обвисли. По стальному небу неслись тучи сине-чёрного цвета. Единственным источником света служил какой-то золотой огонёк, сиявший в отдалении. Но он не покидал толпу сумеречных охотников, подобно светляку, которого посадили в банку, и Джеймс не мог понять, что это такое. Ветер все усиливался, ветви деревьев скрипели и стонали, за деревьями прятались тени, лохматые, черные, в точности такие, как описывала Барбара. Тени, вооруженные когтями, вырванные из своего черного царства. Сколько их, Джеймс не мог сказать. По меньшей мере, несколько дюжин, — прикинул он. Мэтью смотрел в сторону толпы врагов с белым лицом. «Он может видеть то же, что и я», — промелькнуло в мозгу у Джеймса. «Он тоже их видит». А потом демоны спрыгнули с деревьев и устремились к ним. Демоны метались по траве, словно адские псы, порождение сатаны. Они прыгали и нападали, но все это в полном молчании. Их грубые шкуры, черные, как оникс, были покрыты множеством складок. В глазах горели черные огни. Они настигали свои жертвы под темным небом, затянутым грозными облаками. Алистер, находившийся рядом с Корделей, рывком извлек клинок Серафима, спрятанный в кармане пиджака, и поднял его. «Михей!» — воскликнул он. Каждый клинок был связан с одним из ангелов, и для активации требовалось произнести его имя. Тусклое свечение превратилось в ослепительное пламя, рассыпавшее искры. Внезапно на берегу озера стало светло от вспышек множества мечей, извлечённых из ножен. Корделия слышала имена ангелов, но в голосах сумеречных охотников звучало изумление и неверие. Уже очень давно в Лондоне царил относительный мир, и никто не ожидал атаки демонов средь бела дня. Но, тем не менее, это произошло. Демоны возникли словно из ниоткуда, и, подобно гигантской волне, устремились на кучку нефилимов. Корделия никогда в жизни не думала, что окажется в центре настоящей битвы. Да, она надеялась как-нибудь позже принять участие в патрулировании и прикончить парочку демонов, но сейчас, сейчас наступил невообразимый хаос. Два демона с мордами хищников, похожие на волков, набросились на Чарльза и Ариадну. Молодой человек хотел заслонить с собой невесту, но его отшвырнули прочь. Карделия услышала, как кто-то выкрикивает его имя, а мгновение спустя второй демон вцепился в рядну. Вонзив клыки в плечо девушки, он поволок ее по траве, несмотря на то, что она яростно отбивалась и пинала его ногами. Карделия рванулась было на помощь Риадне, но путь ей внезапно преградила какая-то тень. Черная тень с разинутой пастью, из которой капала слюна, и глазами горящими буталые угольки. У неё не хватило ни времени, ни сил закричать. Меч описал сияющую дугу. Золотой клинок рассек тень, во все стороны брызнул и хор. Девушка пошатнулась и едва удержалась на ногах. Затем, резко обернувшись, увидела, что Анна уже подбежала к Ириадне, сжимая в руке длинный серебристый кинжал. Она манзила клинок в спину демона, и тот исчез, оставив после себя лишь лужу гадкой зеленой слизи. Но демонов было слишком много. Анна бросила беспомощный взгляд на Ариадну, лежавшую на залитой кровью траве. Коротко всхлипнула и отвернулась. Вскоре к ней присоединились остальные. Томас, который размахивал болос, Барбара и Люси, вооружённые ангельскими клинками. Какой-то демон выбрал в качестве жертвы Алистера, и карта, описав широкую дугу, обрушилась чудовищу на загривок и отрубила ему голову. Алистер недовольно посмотрел на сестру. «Знаешь», — рявкнул он, — «я бы с ним и без тебя разобрался». У Корделии возникло могучее желание прикончить Алистера, но на это не было времени. Кто-то снова вопил. Это оказалась Разамунда Уэнтворд, которая так и сидела на берегу рядом с раненым братом. Она едва успела увернуться, и челюсти демона щелкнули на волосок от ее руки. Джеймс побежал к ней, держа на готове пылающий ангельский клинок. Он высоко подпрыгнул, приземлился прямо на спину твари и вонзил клинок в загривок врага. Сумеречного охотника обдала и хора, и демон исчез. Кардели увидела, как Джеймс резко развернулся, обвел взглядом место сражения и замер, заметив Мэтью. Мэтью с изогнутым клинком в руке стоял рядом с Люси. И на лице его была написана решимость поубивать всех, кто осмелится к ней приблизиться. Джеймс бросился к сестре и Мэтью, и в этот момент Карделе вздрогнула от пронзительного женского вопля. Барбара попала в беду. Какой-то демон подобрался к девушке ее жениху. Швырнул Оливера на землю и укусил Барбару за ногу. Она взвизгнула от боли и рухнула на траву. Еще мгновение Джеймс оказался рядом с ними. Он бросился на чудовище, нависшее над Барбарой, врезался в него всем телом и отбросил в сторону. Сумеречный охотник и демон, сцепившись, покатились по траве, и в толпе раздались крики ужаса. Мэтью устремился на помощь другу. Он прыгнул, выполнил безупречные сальто и выбросил ноги вперед. Удар пришёлся по спине демона, и адская тварь отлетела прочь от Джеймса. Мэтью приземлился на траву. Джеймс вскочил, схватившись за кинжал. Он швырнул клинок. Оружие вонзилось в бок демону, и монстр с шипением растаял. А потом на берегу озера воцарилась тишина. Корделия не знала, что думать. Неужели сумеречные охотники одержали победу над демонами? А если те просто сбежали, удовлетворившись содеянным? Вдруг отступление было заранее запланировано и твари совершили все то, что намеревались совершить. Никто не мог этого знать. Сумеречные охотники, собравшиеся в Риджинс-парке на пикник, неподвижно стояли на залитой кровью траве. Израненные окровавленные люди еще не отошли от потрясения. Все тупо в полном молчании смотрели друг на друга. Место, где они собирались приятно провести время, превратилось в поле боя. Целые участки травы и хором. Корзины и одеяла были помяты, испорчены, покрыты пятнами крови. Но это все было неважно. Важно было только то, что на траве неподвижно лежали три человека. Пирс Уэнтворд в залитой кровью рубашки потерял сознание. Его сестра захлёбывалась безутешными рыданиями. Барбару Лайтвуд Томас взял на руки, и Оливер одну за другой изображал исцеляющие руны на ее безвольно повисшей руке. Арядно не шевелилась, ее розовое платье сделалось алым. Чарльз уже был рядом, но голова ее лежала на коленях Хуанны. Тоненькая багровая струйка стекала из уголка йорта. Да, демоны отступили, но они оставили после себя кровавый хаос.